Мартин очнулся в сыром, темном, пустынном месте Среди старых каменных стен и кучи всякого мусора Сидя прямо на мостовой, в тусклом свете ночного светила Чьи отблески тихо мерцали в грязных, помойных лужах Он растерянно оглядывался по сторонам Пытаясь определить, где он теперь находится Прохладная осенняя ночь, что уже по определению должна быть сырой и темной Сейчас, по непонятным причинам, казалась ему на редкость приятной Разгольный ветер должно быть сегодня не стал утруждать себя скитаниями по узким улочкам старого города, и потому просто тихо насвистывал в водосточные трубы, путаясь средь флюгеров на крышах тесностоящих зданий. Несмотря на то, что ночь показалась Мартину довольно приятной, все же его не покидало смутное чувство тревоги, которое крохотная птичка стучала где-то в глубине его надсадно ноющей груди. Все еще продолжая сидеть на земле, Мартин поднял голову. посмотрел вверх и увидел, как там, на глубокую темную синь на редкие мерцающие огоньки звезд, небо осторожно натягивает тонкое серое покрывало всколокоченных облаков. Но он не успел вдоволь налюбоваться этой живописной картиной, поскольку этому процессу помешала объявившаяся из мрака мокрая крыса. Вероятно, она столь обезумела от сытного ужина на местной помойке, что совершенно наглым образом прошлась ему точно по пальцам, от чего Мартин и подскочил с земли, будто ужаленный. Брезгливо глядя на свою оскверненную руку, он начал искать, где бы и, собственно, обо что он мог бы ее обтереть, но, не найдя ничего подходящего, вытер пальцы о свою штанину и направился на звук проезжающего где-то неподалеку от него экипажа. Мартин ошибочно решил, что он уже вернулся на улицы родного Лондона, и именно потому... Он бодро шагал сквозь белый туман, вдыхая влажный сентябрьский воздух. Его грудь распирала приятное чувство свободы, и если не считать той маленькой назойливой птички, что неустанно напоминала ему о себе тревожными всплесками необъяснимых предчувствий, то в данный момент Мартин мог бы считать себя абсолютно счастливым. «Эм...» Вдруг тихо донеслось до него из темноты, и Мартин остановился. Прислушиваясь к редким шорохам этого безлюдного места, Он настороженно огляделся по сторонам. Затем на цыпочках, буквально подкрадываясь к скрытому ночными сумерками проулку, он сделал несколько шагов назад и осторожно заглянул за угол. Но, к своему удивлению, не обнаружив там ни души, недоумений двинулся дальше. Ночная мгла вновь стала нежно опутывать его своими волшебными флюидами, ввиду чего, немного успокоившись, он решил, что это просто ветер поет свои «ночные куплеты», как всегда, всего лишь заигрывая с одинокими путниками. Фигура Мартина поплыла сквозь туман, и тут... «Эй, не!» — так же тихо, но уже более отчетливо услышал он. «Кто здесь?» — резко остановившись, вкрадчиво спросил он. Но, услышав в ответ, лишь сиплый свист водосточной трубы, испуганно вздрогнул. «Покажись!» — спустя мгновение настойчиво предложил он. «Ты хочешь напугать меня, да?» «Так знай, я тебя...» «Энни...» — вновь позвал неведомый голос. «Идем со мной, я хорошо заплачу...» Мартин совершенно оцепенел, и та крохотная, тревожная птичка, что неустанно клевала его покой, взмахнув ледяными крыльями, мгновенно выросла внутри Мартина в осмысленное подобие стойкого ужаса. «Не ходи!» — едва шевельнув губами, неосознанно шепнул Мартин, и в этот момент... Откуда-то из темноты его непредсказуемого сознания Или, быть может, прямо из пустоты ночного пространства Перед ним возник густой силуэт мужской коренастой фигуры ха, -ха То ли засмеялся, то ли прокашлялся возле него Еще и женский голос «Я согласна» Прижавшись к стене, Мартин сильно зажмурил глаза и встряхнул головой Таким образом пытаясь избавиться от пугающего его наваждения Но когда он вновь раскрыл их то увидел перед собой не один силуэт, а уже целых два. Это были мужчина и женщина. Мартин заметил, что это уже не молодая особа, по-видимому, явно принадлежащая к числу тех отзывчивых дам, что с легкостью готовы принять в свои чуткие объятия любого страждущего, довольно фальшиво флиртует с попутчиком, старательно скрывая свой навязчивый кашель за приступами игривого смеха. Мужчина же, в свою очередь, Словно бы не замечая того, делает вид, что усмеется на пару с ней. Но самым необъяснимым для Мартина было то, что в угоду чехоточной даме мужской силуэт тоже зачем-то покашливал, видимо, желая наибольшим образом расположить к себе и без того согласную на всё даму. Проще говоря, заслужить максимальное к себе доверие. Ха -ха -ха", сухо продолжала кашлятина: "А ты бойкий, как я погляжу?" «Ну, не без этого», — отвечал он. «А хорошо, это сколько, по-твоему?» — лукаво поинтересовалась дама. «Ну, сколько ты хочешь?» — небрежно откликнулся тот. «Пять пенсов», — явно завышая цену на свои сомнительные услуги, достойно произнесла дама. «Ха», — щедро усмехнулся он, — «я дам тебе больше». «Сколько?» — полюбопытствовала она. «Десять». «Идет!» — не веря свалившейся на нее удачи, не раздумывая, выпалила она. «Где тебя больше устроит?» «Иди за мной», — взяв из рукав платье, резко потащил он. «Эй!» — споткнулась она, но, быстро обретя на миг утраченное равновесие, фальшиво хихикнула. «А куда мы спешим?» «Навстречу твоему счастью», — грубо отрезал он и, вожделенно погладив ее бледной ладонью по спине, настойчиво подтолкнул в холодную темноту ближайшего закоулка. Вдохнув полной грудью, Странным образом сгустившийся вокруг него воздух, Мартин на секунду задержал дыхание, после чего инстинктивно обтер проступившую на его лбу липкую испарину и шагнул в темноту, следуя за растворяющейся в ночи тенью. Что двигало им в тот момент, он и сам не знал. Превозмогая неведомый доселе страх, который горьким комком застрял у него в горле, он, словно призрак, шел сквозь туман на зов удаляющегося от него холода. как дикая кошка, он проворно перепрыгивал, неизвестно откуда появившиеся у него под ногами бурые лужи, и, вглядываясь в серебристую мглу перед собой, старался угадать, что же тянет его в этот тихий, ничем не примечательный закоулок. Зачем увязался он за этой парой? Почему не отправился дальше своей дорогой? Откуда взялись эти лужи? И почему ему так невыносимо жарко, когда вокруг сырость, а в груди леденящая кровь пустота? «Вот мы и пришли», — донёсся до Мартина мужской голос. «Что, прямо вот здесь?» — удивлённо поинтересовалась дама. «Ха-ха-ха!» поддельно усмехнулась она. «Да ты романтик!» «Хватит болтать!» — отрезал тот. «Ладно!» — покорно согласилась дама, видимо, предпочитая не спорить, тем более, если это сулит неплохие по её меркам деньги. «Как скажешь!» «Послушай, Смуглянка!» — снова заговорил мужчина. «Тебя ведь так зовут на улице, правда?» «Да? А что?» – кокетливо откликнулась-то. «Или просто Энни?» Мартин подходил все ближе и ближе. Ему казалось, еще чуть-чуть, и они заметят его. «Выпить хочешь?» – внезапно предложил мужской голос. «Что за вопрос?» – намекая на то, что от этого она еще никогда не отказывалась, утвердительно мотнула головой она. «Давай. Вон там». Указав рукой куда-то в темноту, слишком дружелюбно сказал он. «Там!» Пригибаясь к земле, словно бы пытаясь рассмотреть, что там скрыто во мраке, нараспев протянула Энни. «Ты верно шутишь?» «Нет, не шучу. Иди же!» Любезно подтолкнул ее в плечо он. «Ну, я не знаю...» Сделав неуверенный шаг в сторону темноты, с сомнением в голосе произнесла дама. «Нет, я не верю...» Не желаете идти дальше, обернулась она. «Иди, тебе говорят...» Грубо пихнул ее он. «Нет!» – заподозрив подвох, уже не на шутку испугалась Энни и, бегая глазами по подворотне, стала искать возможные лазейки для бегства. «Я не хочу!» – пытаясь обойти мужчину, она сделала шаг в сторону. Иди, преградив ей путь, настойчиво потребовал он. Эта непонятная для Мартина сцена задела его до глубины души, и, сорвавшись с места, он бросился на помощь женщине. Выскочив прямо из тумана, он в два прыжка достиг желаемой цели и, не раздумывая ни секунды, попытался схватить обидчика за его сутулые плечи. «Пусти!» – крикнула Энни, пытаясь вырваться из цепких рук своего клиента, но тот лишь брезгливо передёрнул плечами, поскольку ему показалось, что по ним только что пробежался недружелюбный ночной ветер. Мартин же, в пылу своего порыва, всё продолжал и продолжал хватать обидчика Энни который по необъяснимым причинам умудрялся ловко ускользать от него. И все упорные попытки Мартина обуздать наглеца неизменно оканчивались тем, что вместо мужчины в его руках почему-то оставался лишь воздух. «Нет, пожалуйста, не надо!» — услышал Мартин испуганный шепот, Энни и растерянно остановился. Он совершенно не мог понять, что происходит. Пространство вокруг него исказилось, в глазах потемнело и тело, что еще недавно так отчаянно боролась с жуткой реальностью в лице грубого мужлана, оказавшегося на поверку в очередной раз всего лишь иллюзией, теперь совсем ослабела. Еще мгновение, и к Мартину пришло осознание того, что он в данный момент является незримым свидетелем страшного преступления, бесчеловечного и жестокого. Но хуже всего было то, что он, Мартин, как ни пытался, не мог предотвратить этого. «Зачем я здесь? Почему? Что все это значит?» Задавался вопросами Мартин. «Как случилось то, что со мной происходит? Почему именно я должен быть свидетелем этого ужаса? Зачем? Зачем все это?» Он вынужден был стоять и смотреть, как один из двух живодеров, вероятно, второй появился здесь, пока Мартин пребывал в состоянии шока, просто-напросто на куски кромсает беззащитную женщину. «Даже в страшном сне не увидишь такого...» «Не смея отвести глаз от этого кровавого месива, в которое за считанные минуты превратилось человеческое тело», — думал Мартин. Пока у него перед глазами заправский орудовал ножом щуплый худощавый джентльмен. Мартин отметил, что тогда, в его предыдущем видении, он показался ему гораздо солиднее, нежели теперь. Второй же, коренастый, тот, что и привел сюда женщину, только криво ухмылялся и нараспев приговаривал». Я не мясник, не иудей И не заезжий шкипер Но любящий и верный друг Навеки ваш я потрошитель То ли это была песня То ли какая-то детская считалочка Одна из тех, что за мрачности Краткость нравится детям То ли это было собственное творчество Этого негодяя Которое вовремя не оценили по достоинству И вследствие этой несправедливости Парень теперь и пошел не по той дорожке Мартин вздрогнул От того, что в его мутном сознании должно быть в ответ на глупую присказку «Убийцы» всплыло совершенно странное изречение, и он интуитивно озвучил неизвестно чьи мысли. И как не сладостен азарт, по сразу двум идти дорогам нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом, и с Богом. Откуда взялось это изречение в его голове? Чье оно? Кто его высказал первым, он определенно не знал. Но вот в чем он был абсолютно уверен, так это в том, что эту истину придумал точно не он. Эта фраза всплыла в его сознании как-то сама собой, а вот откуда, из прошлого или из будущего, кто знает. Но хозяин у нее, безусловно, есть, а быть может, был, или же, возможно, только еще будет».